Доброе дело. Почти на месте, сообщил серый волк. замедляя бег. Чистокол крепких сосен заметно поредел, а вскоре и вовсе разошелся в стороны. С вершины холма открылся величественный вид на Велигорскую долину. Слева возносились в звенящее голубое небо пять острых высоченных скал, напоминающие расчерченные белыми полосками снега пальцы. будто когда-то давным-давно ушел под землю Исполин, лишь успел руку к небу протянуть, да так и застыл навеки. Недаром прозвали эту гряду обериновой дланью. Аберины — мифические неразумные гигантские Исполины, служащие богам, дети Матушки Земли и Отца Солнца, созданные ими для помощи В обустройстве мира белосветья. Разрывая утреннюю дымку, она нависала над заснежными хребтами и крутыми склонами синей чаши, круглой впадины, которую до краев заполняло горное озеро. С отвесной каменной стены низвергались вниз четыре водопада, сливаясь в реку, питавшую многочисленные лазурные озера долины. Места эти русичи осваивали уже почти сотню лет. И дороги проложили вдоль края озер, на которых ютились рыбацкие поселения, и мосты перекинули через бурную реку. Ну и большая застава с городом со временем здесь выросла. С дальнего берега, правда, людские постройки казались игрушечными. Слишком пестрые, слишком неуместные в этом суровом краю заросшим вековыми хвойными лесами. «Ты уверена, что тебе туда надо?» В голосе волка почудилось беспокойство. «Да», — твердо ответила девушка. «Нужно забрать вещи и кое-какие дела закончить». Про себя Варвара давно решила, что первым делом пойдет в баню. Сколько уже не мылась, страшно подумать. Мелочи жизни, конечно. Обычные доли путешественника не привыкать, но горячая вода и жаркий пар. При мысли о них рот от чего-то наполнился слюной. А может из-за голода? Давненько она горячего не едала. И устала, хоть и старалась скрыть это от своего неутомимого спутника. Время поездки от Кущанского перевала до Велигора. промелькнуло почти незаметно, а ночью они останавливались в лесу, чтобы поспать и набраться сил. Но их варе хватило ненадолго. Непривычная езда на волке утомляла. Вот вроде бы и не делаешь ничего, просто сидишь. А через полчаса и спина свинцом налилась, и ноги руки, будто мешки, ворочала весь день. В самом деле, с седлом было бы удобнее. Где же он сбрую свою оставил, интересно? И почему? Впрочем, на что жаловаться? Уж точно не на бесценную помощь чудесного зверя. Поем, соберусь да снова в путь, продолжила Варвара, глядя вниз на широкую бегущую вдоль берега дорогу. Но сперва отдохну чутка, в баню схожу, отогреюсь. Вроде осень еще. и по эту сторону гор намного теплее, но утром морозит так, будто зима давно в своем праве. Даже снег уже лег, пусть и не такой колючий, твердый, и уже успевший слежаться, как в тайге. Ничего, солнышко пригреет, землю отогреет, и снег наверняка растает. «Мерзлячка ты, Варвара!» — заметил волк, дергая одним ухом. — Говорил тебе, платом укутайся. — Да укуталась я, укуталась. И парка у меня теплая. Да толку-то на таком ветру. Да бросишь до большака. — Делов-то. Только и буркнул первозверь, в несколько скачков спустившись с холма. Но на дорогу выходить не стал. Остановился в ельнике возле обочины. Варя сползла вниз. натужно потянулась, хрустнув позвонками. Что ж, вот и подходит к концу очередное приключение. «Спасибо тебе еще раз, волчок!» — от души сказала она, прижимая ладонь к груди. «Век тебя не забуду! Выручил ты меня! Ни в сказке сказать, ни пером описать!» «Чего это ты прощаешься?» Серый склонил лобастую голову, и глянул с явным упреком. — Аль бросить меня тут порешила. Огорошенная Варя замычала, не зная, что отвечать, а потом забормотала, будто извиняясь. — Я думала, там же город, людей полно, нельзя тебе туда. — Мне везде можно, — насупился волк. — Я с тобой пойду. — Но... — начала была девушка. — Как же... «Тихо! Спрячься!» Прежде чем Варвара смогла хоть что-то ответить, волк прижался к земле и пополз вперед, к кустам у дороги. Только сейчас Варя приметила запряженную приземистым конем телегу, которая неспешно тащилась на запад. Значит, едут из Велигора, наверняка с ярмарки. Что именно собрался делать волк, Девушка понятия не имела, но от чего-то не сомневалась. Зла первозверь не замышляет, а значит, надо послушно затаиться. Так она и поступила, наблюдая за приближающейся телегой. Правил ею чедушный старичок, а на мешках клевал носом, обняв немалое копье, бородатый детина в растянутом овечьем тулупе и меховой шапке на бикрене. Судя по тому, что телега была полна, северяне в самом деле возвращались с Велигорской ярмарки, что шумит на главной площади аж с праздника урожая. Скоро закончится солнцеворотная неделя, наступит зима, и Велигорград поутихнет, успокоится. Но пока на торжеще съезжаются со всей округи. Варя как раз и думала прибиться к проходящему обозу. дойти с ним до города, забрать уж большие вещи, подыскать новую лошадку. Но, похоже, волк все решил за нее. И по-своему. Телега, поскрипывая да позвякивая, проползла мимо и скрылась. А первозверь фыркнул, развернулся и тихо направился обратно к Варваре. Только не дошел. Кувыркнулся вперед, да так резко и неожиданно, что девушка отшатнулась. В стороны полетел тая в воздухе серебристый пух, и перед ошарашенной варей выпрямился давешний детина. Та же меховая безрукавка под тулупом, те же светлые рубаха, штаны, сапоги и широкий кушак с тонким кожаным поясом, даже кошель на левом боку и тот имелся. Один в один, только борода серая, волосы седые и длинные, с косичками за ушами. и копья нет. — Ну вот, — сказал волк, отряхиваясь. — И всего-то делов. Спрашивать у чудо-зверя как? Варвара уже устала. Да и нужды не было. Заметив выражение лица спутницы, волк сам все выложил. — Да, оборачиваться умею. В кого угодно. Вперед кувыркнусь, в человека, назад. «В звери любого, но не люблю. В родной шкуре мне удобнее». «Ты еще и оборотень!» Проговорив это вслух, Варя будто сама себе подтвердила то, что увидела. «Но не как волколак, да?» «Фу, фу! Вот еще!» — скривился Серый, снимая шапку и отбрасывая в сторону. «Волколаки — колдуны поганые, а я — первозверь, не всякий оборотень — волколак». «Это я знаю», — торопливо заверила приятель вари «Про Бертунов тоже слышала, и многие чародеи говорят, оборачиваться умеют, но вы, первозвери, похоже, особая порода». «То правда», — гордо ответил Волк. «Надо же!» Точь в точь, как человек, не отличить. Даже губами шевелит, а вот голос не изменился. Все такой же глубокий и бархатистый. Серый меж тем скинул тулуп на припорошенный снегом густой ковер сосновых иголок, приговаривая. Жарко в нем будет, не нужен. Ты прям вылитый не охранник. С трудом веря глазам, Варя подошла ближе. Протянула руку, тронула белую рубаху. Но ведь один в один. Впрочем, нет. Лик у первозверя сейчас и впрямь человеческий. Не отличишь, но поведение выдает. Стоит присмотреться, живо почуешь что-то не то. Носом шевелит не по-людски. Глаза свои красивые таращат, не мигая. А само лицо пустое и неживое, как маска. «А одежда-то откуда?» «Не знаю. Само собой выходит». «Как не знаешь?» «Да так и не знаю. Ты вот знаешь, как волоси отращиваешь? Или как дышишь?» «Ну, дышу. Вот и я так же. Захотел обернуться. Присмотрел кого-нибудь. Все разглядел, запомнил, обернулся. Откуда одежка появляется? Не знаю». но она только на мне и сохраняется. Стоит снять, пропадает. Вишь? Он указал на брошенную шапку, которая успела рассыпаться то ли пеплом, то ли снегом, и теперь исчезала на глазах. С тулупом так же будет. Ладно, пойдем к мосту. Тут недалече. Ноги хоть разомнешь. И давай мне мешок свой. Эх... — Все-таки слабенькие вы, люди. Я еще пару дней бежал бы. — За пару дней мы бы до западных королевств доскакали, с твоей-то скоростью. — А тебе туда? — встрепенулся волк. — Нет, — засмеялась она, — мне ближе. — Только давай недолго там, в городе, ладно? Волк с тревогой смотрел на дорогу. — Не люблю я в чуждом обличье ходить, не нравится. Особливо средь людей, отвыкший я. — Хорошо, — Варя послушно отдала мешок. — Не переживай, задерживаться и привлекать внимание не станем. Вот — Вот-вот. Главное, тише воды ниже травы. Когда Варя оказалась в Велегорграде впервые, место ее впечатлило безмерно. И оберинова длань, величественней которой она не встречала нигде в белосветье. И протянувшиеся за ней невероятные, заслоняющие окоём на востоке пики градимирских гор, и серо-коричневые скалы, островами возвышающиеся над буро хвойным морем, и огромные, поросшие мхом и лишайником валуны, и высокие, крутобокие холмы горы Как раз на вершине одного из таких холмов темнела Велигорская застава, поставленная тут в стародавние времена русичими первопроходцами. Если сказания не врали, укрепления эти помогали возводить волоты, и наверняка так и было, потому что глаза не обманешь. Без помощи могучих великанов или без волжбы тут точно не обошлось. Военным делом ласка никогда особо не интересовалась. Но на первый взгляд казалось, что штурмом столь большую и причудливую крепость не взять. Почти со всех сторон обрывы пропасти или слишком крутые склоны. Лишь на востоке длинный узкий хребет соединяет заставный холм с синей чашей. А на западе люди возвели каменный мост. Отвели гор к заставе. Высокий детинец с реющим над ним знаменем. Три кольца высоких и толстых каменных стен с угловыми башнями. Сам вид крепости напрочь отобьет у любого желание штурмовать заставный холм. Ведь всякому ясно, что место это суровое и волшебное. А еще, друг Шебарша рассказал любопытной девице, что несколько лет назад чудо случилось. Мол, рыли у детенцы колодец и обнаружили источник, да такой, что целая речка полилась и теперь водопадом на скалы у подножия падает. Чудо чудное да радостное, потому как появилась теперь у защитников питьевая вода в избытке. И если погреба провизии загодя заполнить, заставу даже долгой осадой не взять. крепость. стерегла весь юг Велегорской долины, а разъезды Русичей порой добирались аж до побережья Северного моря. Дружину здесь держали большую, Великоград ее исправно пополнял, платил хорошо, и службу ратники несли усердно. Юг Велигорья по праву считался спокойным и потому процветал. Дальше-то на полночь шли края дикие, тревожные, Их только-только начинали осваивать. Но дай время, и там Русь порядок наведет. На самой заставе Вария побывать не довелось. Слишком торопилась. Да и не было у нее там никаких дел. Зато перед походом через Градимирские горы девушка пару дней провела в Велигорграде, что расположился на соседнем холме. Был тот холм побольше заставного. с плоской вершиной и не такой обрывистой, будто оплывшей. Видать, княжьи-люди сочли это слабиной, и потому город вовсю укрепляли. Вместо некогда поставленного частокола уже почти закончили возводить каменные стены, благо уж чего-чего о камне здесь было досталь. Стены и башни западных городских ворот предусмотрительно исписали рунами. чтоб нечистая сила не проникла. И Варя слегка заволновалась. А вдруг волшба первозверя с чародейской защитой не совладает? Тревога оказалась зряшной. Серый прошел спокойно и глазом не моргнул. Очевидно же, потому что не нечисть. Благополучно миновав и руны, и стражников — Варя с волком неторопливо двинулись по широкой мощенной улице в сторону Большой торговой площади, откуда доносился праздничный гомон. Волна запахов и голосов накрыла Варю с головой, и, отвыкшая от шума толпы, она таращилась по сторонам, будто впервые оказавшись на ярмарке. Большой торговой, эту со всех сторон окруженную лавками и постоялыми дворами площадь, называли неспроста. По меркам Велигора она казалась огромной и считалась местным сердцем торговли. Когда же по осени здесь выставили торговые ряды и пестрые шатры для приезжих купцов, торжеще забурлило еще сильнее и продолжало шуметь по сию пору, будто праздник урожая и не думал заканчиваться. Встретить тут можно было не только северян, но и гостей со всей славии и даже... Из заморских стран. «А вот пряников кому? Медовых во рту тающих. Леденчики на палочке. Любого вкуса, любого цвета. Торопись, не глазей. Скажу по секрету. Сейчас есть, завтра нету. Мельное заморское, А зеленовиноток так в избытке. Кому чарку, а кому бочку. К бродобрею искусному заходи, Под стрижом поголим, у сборду поправим, Молодцом поставим. Откуда-то неслась веселая, Ноги сами рвутся в пляс, музыка. Пестрое людское море колыхалось, Двигалось, дышало, Будто тысячеликое живое существо. Птица жирная, жареная, вкусная, Хоть курочки, хоть уточки, Хоть перепела, кому что любо. Хлеб пышный, мягкий, только из печи. Пирожки горячие, какие хошь. Добрый молодцы, налетай до да кафтаны, покупай. Девы красные, не отставайте, сарафаны выбирайте. Свежая рыба Велигорская, сегодняшнее утреннее. Торопитесь, люди добрые, нам лишь бы сбыть, до да покупателей угодить. «В зверинец заходите, чудеса заморские поглядите! Такого дива чудного нигде не найдете, коли к нам не придете!» Зазывал рвали глотки, стараясь перекричать друг друга. Гул над площадью висел невероятный, плотный, почти осязаемый. Люди торговались, спорили, веселились, хохотали. Просто гуляли да глазели на диковины. Сновали в толпе детишки с яркими леденцами-петушками в руках. А еще тут визжали поросята, кудахтали куры, мычала скотина. После лесной тиши этот гам чуть с ног не сбивал, особенно волка. Бедняга крутил головой, вздрагивал, шарахался и определенно нервничал. Наверняка еще я ошалел от всевозможных запахов, несущихся отовсюду. Варя взяла спутника за руку, успокаивая. — Нужная лавка недалеко. Держись ближе, да не отставай. — Хорошо. Коротко бросил в ответ серый и забавно облизал усы, видимо, пытаясь по волчьей привычке дотянуться до носа. Первозверь послушно последовал за девушкой, которая ловко и уверенно пробиралась сквозь толпу к дальнему концу площади. Миновав хлебный ряд, они наконец-то вышли на свободное место, где приметили отреженных для охраны порядка дружинников. Всадники стояли в круг ярмарки, а пешие ходили среди народа, следили, чтобы все было по уму, по совести и по справедливости, чтобы драк не было, да воришки не шалили. Что ж, где много людей завсегда может беспокойство приключиться? Предусмотрителен посадник Велигорский, а может и заставной воевода сам вызвался помочь, кто знает. Нам сюда. Варя потянула волка к узкой улочке. За углом шум гам притих, и чудесный Ласкин-спутник подуспокоился. Дорога была недолгой, хоть и располагалась лавка шабарши в удалении от центра города, почти у самой дозорной площади. с ведущим к заставному холму мостом. Висевшая над неприметным входом тёмная вывеска не то что не зазывала, а чуть ли не отпугивала. Рисунка на ней не имелась, лишь белела скупая надпись «Старьёвщик». Шабарша Лыкович случайных посетителей не жаловал, предпочитая вести дела с людьми проверенными. Вывеску завёл по необходимости «Куда деваться?» если городской глава приказал. Мол, коли дела в Велегоре ведешь, изволь о них честно заявить, да в казну налог исправно платить. Проверять, мол, будем. Шибарше такое внимание со стороны власти было не по душе. В Велигор он перебрался всего год назад, с юга, из Углича. Там-то у него все было схвачено. Крутился-вертелся, как сам хотел. И от строгости отвык. Но ничего. За год пообжился, смирился со строгими северными порядками. У входа в лавку волк вдруг забеспокоился, головой закрутил, носом зашевелил. На лице даже тревога нарисовалась. Не по душе ему города, ох, не по душе. Все беспокоит, все непривычно. Варя поспешно толкнула тяжелую дверь, первой заходя в гостевой покой. В нос немедля ударил знакомый запах пыли и старых книг. Чувствовался здесь и еле ощутимый приятный аромат каких-то цветов и трав. Едва переступив порог, волк тихонько охнул. — Что такое? — забеспокоилась Варвара. — Волжба! он снова задергал носом, широко раскрытыми глазами рассматривая полутемное помещение. «Многое ее тут, а!» Так он еще и волшбу чует. Немудрено тогда, что тревожился. Лавка была непростой. Из-за обилия резных глубоких поставцов, полки, которых ломились от всяческих диковинных предметов, гостевой покой казался. Маленьким и неуютным. Поставец. устаревшие Здесь разновидность высокого шкафа с открытыми полками. Чего тут только не было. От посуды и утвари до книг и свитков, от шкатулок до шапок, от оберегов до оружия. Лавки старьевщиков во всех городах похожи одна на другую. Впрочем, шебаршина лавка от прочих отличалась полным отсутствием уюта и порядка. Присесть и то было негде. Разве что на каком-нибудь рундуке. А товары громоздились на полках вперемешку и небрежно. Хозяин делал все, чтобы отвадить случайных зевак, чтоб как зашли, так и сбежали. Рундук. устаревшие Здесь. Большой ларь с поднимающейся плоской крышкой, используемой как скамья. Лавочник появился неожиданно, вынырнув из прохода, скрытого за углом поставца. Вида шабарша был неказистого, невысокий, с широким, бледным и не сильно запоминающимся лицом. Плоский нос до да жидкая бороденка — те еще приметы. Одевался старьевщик под стать внешности неброско. Темный кафтан без украшений, серые широкие порты, простые черные сапоги. Неискушенному глазу и невдомек, что такую одежду не каждый боярин себе может позволить. Кафтан и порты дорогущие поморской шерсти, а обувь делали на заказ из среднеморской бычьей кожи. Карие глаза шиббарши прятались под густыми бровями. Над переносицей залегла глубокая складка, от чего казалось, что лавочник вечно хмурится, даже когда улыбается. Но стоило ему увидеть Варвару, как угрюмое лицо чуть просветлело, а потом еще и вытянулось от удивления. Уже вернулась? Сходу даже без приветствия изумился хозяин. — говорил он громко, потому как на ухо был туговат. — Быстро ты, однако! Неужто передумала в тайгу идти? Или перевал закрыт? — Да сделала я все уже! — заулыбалась в ответ Варвара, снимая оплечье с капюшоном. — Я за вещами. Знакомьтесь, это Шабарша Лыкович, давний мой друг, а это Серый Волк. «Знакомец мой новый, первозверь!» э только и успел вымолвить потрясенный волк. «Да успокойся!» — беспечно махнула рукой Варя. «Я Шебарше доверяю как себе. Ему любую тайну поведать можно, не выдаст». Услышав, что к нему заглянул самый настоящий первозверь, лавочник, если и удивился, то виду не подал. Лишь несколько мгновений разглядывал волка цепкими карими глазами, после чего усмехнулся уголком рта. «Первозверь, значит! Можешь меня Ша называть, если тебе так проще будет!» Варя с облегчением сняла парку. «Эх, как же приятно тяжесть с плеч сбросить, да как следует отдохнуть перед грядущей поездкой!» Но отдохнуть не вышло. Шабарша кинул взгляд на одну из полок рядом с гостьей и внезапно скривился, будто кислого съел. Он бы, может, и промолчал, но ласка настроение друзей читала, как книги, а, прочитав, бросалась выяснять, не помочь ли чем. Вот и сейчас. «Так...» «Ты чего это?» напрямик спросила Варвара. «Случилось что?» Шибарша еще разок поморщился и неохотно признал. «Случилось! Не поверишь, обокрали. Вот прямо перед вашим приходом». «Тебя?» — растерялась девушка. «Как?» «Сам не понимаю», — развел руками лавочник. «Не хотел говорить. Стыдно уж больно. То ли старею...» то ли злодейка слишком ловкая попалась. Заходит, представляешь, такая, в платке цветастом. Ну, думаю, очередная ротозейка. Присматриваю за ней, конечно. На вопросы глупые отвечаю. Все вроде как всегда. Походила, поглазела и ушла. Шабарша указал на полку. Вот тут вещица одна лежала, а теперь пропала. Ума не приложу. Как воровка ее увела. Я ж рядом был. Глаз не спускал. Но не заметил, как она это провернула. Спохватился, когда от разбойницы и след простыл. «И что, дорогая вещица?» С сомнением спросил Варвара. В гостевом зале шибарша ценностей не держал. Для них у него имелось особое хранилище. А если прихватили безделицу? Чего он так расстроен? Пропажу жалеет? Или на глаза свои зол, что подвели? И впрямь ведь не молот уже. «Дорога она мне!» — снова скуксился лавочник, подходя к поставцу. «Только не ценой денежной, а памятью. У меня на этой полочке много памятных вещичек завалялось». Из прошлого далекого. Матушка покойная мне эту чашу подарила. Роспись там красивая. Будто мороз узор выписывал. Да и сама чаша зачарованная. Холодная холодит, горячая согревает. Я ее в зале держал не для продажи, а чтоб хоть что-то родное глаз радовало. «Эх, да что уж там, научен буду». Они говорили, а волк осторожно прислонил Варин заплечный мешок к одному из рундуков и теперь мотал головой, без устали шевеля носом. — Чего это он? — Но сейчас не до того. Шабаршу бы утешить. — Может, просто переставил куда-то забыл? Э? —— обернулся глуховатый хозяин, задумчиво крутивший в руках странную холщовую шапку. Была она на вид самой обыкновенной, но почему-то вверх ее оказался распорот. «Говорю, может, сам потерял. У тебя тут худ копыта сломит». «Обижаешь!» — насупился лавочник, бережно укладывая причудливую шапку обратно на полку. «Я же старьевщик! У меня все вещи наперечет. Точно знаю, где что лежит». Это для тебя тут кавардак, а для меня — задуманный порядок хранения. А кражи заставным доложил? Может, поймает воровку? Помилуй! Ради такого пустяка заставных тревожить. На смех меня подымут. У них вон ярмарка в самом разгаре. Да и не с руки мне их дергать, сама знаешь. Все верно. Не с руки. Лишнее внимание к лавке привлекать. Ради украденной утвари княжие люди и пальцем не пошевелят, а объяснять про волшебные свойства диковины. Так у служителей свои вопросы появятся. Хозяину ненужные. Зайдут в лавку, увидят здешние чудеса. Нет, тут надо хитростью да ловкостью. Шабарша, конечно, хитер, да не так ловок, как ласка. — Ладно. — Варвара решительно развернулась, направляясь к двери. — Значит, сама найду. Громоздкую парку со плечем и платком она решила оставить в лавке, хоть и опасалась не ко времени простудиться. В городе было тепло, а в лавке и вовсе жарко, даже душновато. Но коварные сквозняки могли подкараульть где угодно, болеть же Варваре было некогда. «Ничего. Шерстяная верховица с высоким воротом от неожиданной хвори убережет. Зато хоть двигаться легче будет». «Пустое, прекрати!» — запротестовал лавочник. «Только время зря потратишь». «Мое время. Как хочу, так и трачу». Без злобы огрызнулась Варя, поправляя косу витенью на поясе. «Серый, пойдем». Помощь твоя пригодится. Волк недовольно пробурчал что-то под нос, но послушно отправился следом. Заговорил он уже на улице. — И охота тебе не своим делом заниматься. — Охота, не охота, — нахмурилась Варя. — Не люблю, когда друзей обижают, ни за что, ни про что. И Варьё не люблю. Волк пару мгновений... Смотрел на нее с удивлением, потом заметил: "Так тебя-то тоже знаешь, можно воровкой обозвать. Курганыш ограбляешь. У живых я не ворую, а мертвым до да богатств дела нет". Отмахнулась Баловая, но чуть подумав, добавила: "Если они не копши, конечно". Серый в ответ лишь хмыкнул, и Варвара решила время впустую не тратить. Сдается мне, воровка умелая. но, возможно, не очень опытная. Такие часто заносчивые, безнаказанностью и ловкостью своей упиваются. Если нам повезет, она уходить станет не спеша, чтобы не привлекать внимания. Это нам на руку. Отыщем, схватим, дружине сдадим и заставим чашу вернуть. — Здорово ты придумала, — заметил волк, перебивая. Токма самое главное забыла у дружка своего выспросить. Воровкины приметы. Он лишь цветастый платок упомянул. А тут девиц в цветастых платках каждая вторая. Как искать-то собираешься? Варвара ласково и лукаво улыбнулась и подружески ткнула кулачком серого в плечо. Так ты и поможешь мне злодейку изловить. «Даром, что ли, в лавке носом дергал? Ты ведь волшбу чуешь, а значит, ты след зачарованной вещицы взял, да?» Поначалу ошарашенный волк лишь хлопал ресницами, таращись на варю, но вдруг нахмурился. Да так, что девушке стало не по себе. Неужели разозлился? «Неправда то! Ничего я не взял!» — резко ответил первозверь, и в голосе его Проступило грозное рычание. Носом дергал, потому как привыкал. Волжбы в лавке много. Вот и ошеломило меня такое изобилие. Ну, сама посуди. Как след взять можно, коли не знаешь, как искомое пахнет? Глупости ты себе напридумывала. Нет, чтобы разобраться, как положено. Не ожидал от тебя такого. Когда того требовали обстоятельства, Варвара соображала быстро. Девушка мигом поняла, что дала маху, попробовав заручиться волчьей помощью с наскока. Зазналась, решила блеснуть умом-разумом. Вот я какая, догадливая. И в лужу села. Но гнев серого напускной. Явно пытается что-то скрыть. Врать не умеет, поэтому злость изображает. Выходит, нежелание прежде безотказного первозверия помогать с чем-то связано. Имеется у него на то причина, понять бы какая. Привыкшая добиваться своего ласочка, решила брать хитростью. Изобразив на лице разочарование, она вздохнула и поникла головой. Эх, жалко-то как. Ты прав, ошиблась я. Что ж. Ничего не поделать. Пойду к страже городской, попробую их уговорить. Как ворота закроют, до да разъезды по улицам пустят, найти злодейку будет проще. Помощь я другу обещала. Значит, помогу. Варя решительно повернулась, якобы уходя искать дружинников, но успела сделать лишь один шаг. Не надо. Что не надо? С трудом сдерживая улыбку, Варя повернулась к волку. «Стражи не надо!» Серый как-то смущенно замялся, втянув голову в плечи. «Так-так, значит, не ошиблась она. Осталось только, задрав брови, ожидать объяснений». «Ну, это...» Только что грозно рычавший первозверь теперь напоминал, Нашкодившего щенка. Переступал с ноги на ногу, Прятал глаза, а потом выпалил. Знаю я, кто вещицу увел. След свежий, недалеко ушла. Найду, принесу, делов-то. Только не спрашивай ни о чем. И главное, без стражи. По рукам? Ага, вот оно что. Значит, в лавке серый... Не вещицу почуял, а воровку. След ее взял. Пройти по нему сможет. Хорошее, конечно, решение предлагает. Плохо, что скрытничает. И отказаться нельзя. Но сразу согласиться мешало внезапно проснувшееся жаркое любопытство. «По рукам будет», — твердо заявила Варвара. «Если меня с собой возьмешь...» «Не пойдет так», — нахмурился Серый. «Сам справлюсь». «Так и я сама справлюсь. Стражу позову, и делу конец». Волк молчал, видимо, взвешивая все «за» и «против». Варя решила приятеля поторопить, махнула рукой и вновь решительно направилась в сторону площади. К ее удовлетворению сзади немедля донесся голос Серого. «Хорошо, хорошо, погодь!» Вместе пойдем. Договорились. С шибаршой Варя познакомилась давно, когда он еще жил в Угличе. Судьба Лыковичу выпала непростая, по миру сильно помотала, но со временем он остепенился. Осел на юге, принялся торговать всевозможными вещами, в том числе и зачарованными. О делах своих старьевщик не трубил, был скрытен, умен. и, несмотря на хитрованство да пронырливость, на удивление честен. Словом своим дорожил, за что его в узких кругах знатоков очень ценили. Варя Ласка Шабарше доверяла безгранично. Он всегда приходил на выручку и еще ни разу не подвел. Потому и сочла Варвара внезапный переезд Шебарше на север большой удачей. Ведь других друзей в Велигорской долине У нее не имелось. Когда девушка, направляясь в Гродимирские горы, отыскала Шабаршу на новом месте, они никак наговориться не могли. Несколько часов креаду обсуждали общих знакомцев, да рассказывали друг дружке, что в мире делается. Лавочник хвастался новыми приобретениями и предлагал помощь, а Варя и не думала отказываться. Мигом перечислила. что понадобится в дороге. Безотказный лыкович все исполнил, и одежку зимнюю достал и снаряжение и пылюгу. Коника Крутобокова помог выгодно купить, и проводников на кущанской заставе посоветовал, и хранилище свое зачарованное предоставил, чтобы тяжесть лишнюю с собой не таскать. Друзья для того и нужны делить радость в добрые времена. и поддерживать взлые. Так что Варя не лукавила, сказав, что раз обещала другу помочь, то обязательно поможет. А вот что двигало волком, было неясно, но сейчас за ним было не угнаться. Серый почти бежал впереди, сосредоточенно глядя в землю перед собой. Похоже, шумы гам города его больше не смущали. Как подобает настоящему хищнику. Первозверь вышел на охоту и теперь был занят привычным делом — выслеживал добычу. Изредка он замедлял широкий шаг и водил головой из стороны в сторону, принюхиваясь, а один раз ненадолго остановился у трактира веселый аберин. Постоял, втягивая воздух широко раздутыми ноздрями, покрутился на месте, чихнул и, снова взяв след, Споро направился на восток, прямиком к мосту, ведущему на заставный холм. «Поторопись, мы уже недалече». «Надо же! Как осмелел! Еще и подгоняет!» Узкая улочка вывела их на дозорную площадь. Холм, на котором стоял Велигорград, здесь резко обрывался, будто срезанный ножом. Высокая городская стена на площади не замыкалась, а заканчивалась угловыми башнями, стоявшими прямо над пропастью справа и слева. Сама же дозорная, огражденная лишь каменными поручнями, выдавалась сильно вперед. Выходило так, что стены льнули к ней с двух концов, словно пытались обнять. Отсюда на восток тянулся каменный мост, прямой, длинный, но не слишком широкий, едва четверо верховых разъедутся. И вел он к соседнему холму, где темнело на фоне белых заснеженных вершин Велигорская застава. У въезда на мост замерли два каменных воина. Были они красивы и величественны, не дать не взять вечная стража на вечном же посту. Имелась тут и обычная стража, У подножия статуй маялись от скуки двое дружинников, и, прямо сказать, выглядели они куда скромнее из На площади было безлюдно. Если не считать ратников, лишь пара мужчин что-то увлеченно обсуждала у пурочной слева, и все. «Ступай за мной!» — шепнул волк. На Серого и Варю никто не обратил внимания. и они направились направо, к горе сложенных друг на друга деревянных ящиков. Варвара послушно отправилась за своим чудесным спутником, хоть и не понимала, чем его могли привлечь какие-то ящики. Оказалось, волка интересовали не они, а небольшой пятачок площади за ними, где у каменных поручней серый и остановился. Отсюда открывался вид на южную, крутую и скалистую сторону заставного холма. Можно было даже разглядеть тот самый водопад, о котором в прошлый раз рассказывал Шабарша. Издали странный поток казался длинной белой нитью, протянувшейся от вершины до самого подножия горы. Плотный клубочек водяной пыли далеко внизу лишь усиливал сходство. «Нам туда», — кивнул волк за поручни и с очевидным сомнением спросил. «Справишься?» Поначалу Варя подумала, что Серый предлагает ей прыгнуть в пропасть. Но потом перегнулась через массивную ограду и увидела, что с другой стороны имеется довольно широкий выступ, окаймляющий всю площадь и тянущийся на холм. к подножию сторожевой башни. Варвара прищурилась, оценивая тропку. Так-так, похоже, выступ природный. Еще несколько таких полос тропок виднеются ниже по стене. А воровка-то отчаянная или сумасшедшая. Никому в здравом уме не придет в голову пользоваться столь необычным путем отхода. Слишком сложно и опасно. Особенно вон тот полукруглый участок, где, упираясь в скалу, заканчиваются поручни и начинается отвесная стена, выводящая к подножию башни. Там пусть и плавный, но поворот, и держаться не за что. Придется идти, прижимаясь к камню, используя любую неровность. Равновесие удерживать будет трудно, да и ветер может налететь. Жаль не перемахнуть, коса ветения тут не поможет, цепляться не за что, ни выступа, ни дерева подходящего. Варя мельком глянула вниз на крутые склоны и острые скалы на дне. Высота не пугала, но дело же не в самой высоте, а в возможной смерти. Стоит оступиться и поминай, как звали. Впрочем, ее же недаром прозвали лаской. и не такими тропами хаживала. Видела и пострашней. — Справлюсь, — решила Варвара, засовывая рукавицы за пояс. — Хорошо, — обрадовался Серый. — Значит, мне оборачиваться не придется. Ступай за мной след в след. С этими словами он легко перемахнул через поручни и быстро пошел по выступу к башне. Удивляться ловкости первозверия не приходилось. В виде волка он по скалам сигал, что твой горный козел, и, похоже, человечий облик ему прыти не убавил. Эх, наверное, хорошо быть первозверем, а вот людям в таком деле торопиться не с руки. Хорошо хоть погода стоит, сухая и солнечная. Для начала Варвара... Набрала горсть щебня и пыли с земли, Потерла ладони, чтоб не скользили. И только после этого осторожно последовала за серым. Она твердо решила не ударить перед чудесным спутником лицом в грязь. Лицом в грязь! Если оступиться и сорваться, никакого лица не останется. Брррр! Девушка шла осторожно, внимательно глядя, куда ступает. Не торопилась, дышала размеренно и жалась спиной к холодному камню. Хорошо, что парку в лавке оставила. Она бы сейчас жутко мешала. А что до холода, его порой не замечаешь. Не до жиру быть бы живу. Волк! Вот зазнайка, нет чтобы подождать. Трубку уже проскочил и теперь стоял на холме у основания башни, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Ему явно не терпелось продолжить охоту. А эта неуклюжая девчонка еле ползет, весь азарт на корню убивает. Ничего, волчок, подождешь. Может, Варя и не первозверь, но тоже не лыком шита. Последний отрезок пути всегда самый опасный. Беспечность просыпается. Думая, что дело уже сделано, Трудности позади, и тут рука не так дернется, или нога скользнется, и не суждено тебе до конца пройти, сгинешь, когда до цели рукой подать. Об этом Варвара знала не понаслышке, а потому на холм выбиралась все так же неторопливо и размеренно. Отряхнувшись, глянул на Серова и, задрав брови, спросила: "Ну и чего ждем?" «Пошли дальше!» Волк в ответ только фыркнул. Они обогнули основание башни и двинулись вдоль городской стены по еле приметной дорожке из светлого щебня. Вскоре тропа резко пошла вниз по склону, к далекому бурзеленому лесному морю у подножия холма, запетляла меж обросших мхом и лишайником валунов. Камней самого причудливого вида здесь было множество. Ровно веселый аберин слез с вывески и потешный городок соорудил, на улочках которого заблудиться проще простого. Варя всю дорогу недоумевала. По всему выходило, что таинственная воровка двигалась как-то неразумно, бесцельно. От лавки на востоке, на торговую площадь на западе, от торговой на дозорную, то бишь обратно, на восток. Но нос вряд ли подводил волка, который ходу не убавлял, и Варя едва за ним поспевала. Так торопилась, что едва не врезалась в широкую спину, когда Серый резко остановился, повертел головой и спустя мгновение словно бы паник. — Что такое? — только и успела произнести девушка, выхватывая Витеню. И тут позади раздался шорох осыпающихся камушков. Обернувшись, Варвара щелкнула кнутом, не глядя. Но угад! Железный наконечник косы едва не задел невесть откуда взявшуюся женщину в цветастом платке. Воровка! Варя собралась уже была заоркать мерзавку вторым ударом зачарованной косы. Но на плечо легла тяжелая рукаволка. Не надо. Обидевшая шибаршу воровка в широкой рыжей юбке и опрятном красноватом полушубке, из-под которого выглядывала белая сорочка, сидела на плоском валуне, покачивая ножками в черных сапожках. просветивший у самого носа наконечник ветени женщину похоже нисколько не смутил, по крайней мере. она улыбалась, как ни в чем не бывало. Рядом стоял прочный плетеный короб, к бокам которого лямками были прикручены два больших запечатанных глиняных кувшина. Возраст незнакомки угадать не выходило. Черты лица указывали на зрелую женщину, но бледная кожа была гладкой, без морщинок. Даже гусиных лапок у глаз и тех не виднелось. а уж таким длинным и густым, как углем, подведенным ресницам, любая красавица позавидовала бы. На тонких губах воровки застыла усмешка, но в больших оранжевых глазах смеха все-таки не наблюдалось. Взгляд чужачки равнодушно скользнул по Варваре и тяжело уперся в серого. А тот так и стоял, напрягшись. Будто аршин проглотил, утопив голову в плечи. — Ну, здравствуй, Кузьма. Давно не виделись. Поздоровалась незнакомка. Голосок у нее был негромкий, мелодичный, с едва заметной хрипотцой. Внезапно оказавшийся Кузьмой волк вздохнул, как простонал, и неохотно поднял голову, глядя на красотку с очевидным неодобрением. Та, удовлетворенно хмыкнув, развязала платок, и по ее плечам рассыпались густые, ярко-рыжие волосы с темными прядями. — Давно, Лизавета, давно! — произнес волк, глядя на злодейку из-под лобья. — Какими судьбами тут, а? — По делам забежала, — коротко ответила та, пряча платок за пазуху и лохматя волосы. А ты, гляжу, из добровольного изгнания вернулся. Ненадолго же тебя хватило. Сколько лет прошло? Пять? Десять? Волк не ответил, таращись на Лизавету и угрюму сопя. Воровка, не дождавшись ответа, перевела взгляд на Варю. — А это с веревочкой кто? — невежливо указала рыжая кивком. Варе хотела съязвить, но не успела. Серый опередил. «Варвара». Хм, «Новый друг?» — с усмешкой спросила Лизавета. «У нее тоже коня съел». «Не твое дело». С внезапной злостью отрезал волк, вставая между Варей и Рыжей. «Ох, Кузя, ничему-то ты не учишься». «А то мое дело». Снова огрызнулся тот. «Твоё, конечно! Велеречивый ты наш!» Воровка перевела взгляд на Варю. «Ну, девица, может, хоть ты расскажешь, с чего наш затворник молчон из глуши вылез? Да отложи бич свой, не укушу!» Может, и рассказала бы, если б знала. О чём идёт речь, Варя вообще не понимала. И почему эти двое мило беседуют, когда воровку надо немедля хватать и отбирать украденную чашу? Впрочем, было в незнакомке что-то такое странное. Стоило это осознать, да присмотреться, как Варя заметила: глаза-то у Лизаветы вроде бы обычные, пусть и странного желто-оранжевого цвета, да только зрачки вытянутые, овальные. «Почти кошачьи!» «Ого! А человек ли она? Нечисть?» «Нет! Волк с нечистью не свяжется и разговаривать пусть и сквозь зубы не станет. И глазеет рыжая, не мигая, ровно как сам Кузьма. Неужели...» «Так ты тоже первозверь!» — догадавшись, прошептала Варя. Лизавета вздернула брови, еще больше округлив глаза. «Ого! Умна твоя подружка не по годам! Я уж думала, люди про нас вовсе забыли!» Слегка ошарашенная, навалившимися впечатлениями, Варя беззастенчиво рассматривала рыжее дива. Яркую одежку, бледное лицо, янтарные глаза — сильные пальцы, волосы. Ох, недаром говорят, что чем дальше на восток, тем больше чудес. Кто бы мог подумать, что поручение раздобыть ценную вещицу из всемыслова кургана приведет к целой череде чудесных встреч. Сначала Копша, потом Чуть с Шенга и целых два первозверя. А ведь их на Руси Давно считают вымершими. Что же выходит? Все уцелевшие к Градимирским горам перебрались? Зато теперь понятно, от чего волк помогать отказывался. Свою почуял и не желал выводить на Лизавету чужих, то бишь людей. Интересно, как она в такой юбке по тропке над пропастью прыгала? — Да легко и непринужденно, небось. Первозверь же. «Лиса — Лиса? — решила уточнить Варвара. «Ага — Ага, — скучающим голосом подтвердила Лизавета. — Ты глазки-то не таращи, а то вывалятся. — Оставь ее в покое, — с тоской в голосе попросил волк. — Да я вроде и не пристаю. Не я же по вашему следу шла. Объясниться не желаете, любезные? Лиса видать погоню учуяла, вот и устроила засаду, чтобы разобраться, кто это на нее охоту устроил. Что ж, обманула их с волком, застала врасплох лавкачка. Но церемониться с воровкой, кем бы она ни была, ласка не собиралась. Ты у моего друга из лавки чашу зачарованную увела. Прямо и твердо сказала она, на всякий случай пустив косой витений волну по земле, дескать, если придется, огреет не постесняется. Вещицу ту ему покойная матушка подарила. Добром вернешь, не сдадим тебя городской страже. А не вернешь, — Лизавета звонко рассмеялась. «Ох, умора уморила!» — сквозь смех произнесла она, даже не думая отвергать обвинение. «Понятно, почему она тебе, Кузьма, приглянулась. И сердцем чиста, и ликом красна. Варвара краса прям!» — пригляделась к Витене и добавила. «Длинная коса!» Вария впрямь почувствовала, как наливаются кровью щеки. Так что ликом она сейчас в самом деле наверняка была красна. Может, даже краснее свеклы. Ох, не любила она, когда ее угрозы всерьез не воспринимают. Язычок-то попридержи, Патрикевна. Хмуро бросил волк, пока Варя собиралась с мыслями, придумывая ответ позлее. Она дело говорит. Ворованную вещь по-хорошему верни. «Иначе по-плохому будет». «Испугали!» — закивала лиса. «Оба! Аж дрожу!» «И правильно делаешь». Волк не обратил внимания на издевательский тон Лизаветы и продолжил уже с укором. «Ты, выходит, снова с пути сбилась. За старое взялась. Смотрю, тебя жизнь тоже ничему не учит». Что за худ в тебя дернул чужое увести? Лизавета спрыгнула с валуна, и волк дернулся слегка, будто готовился к драке. Обошлось. Воровка всего лишь достала из короба заветную чашу и задумчиво на нее уставилась. «Сама не знаю», — призналась она наконец, — «могла бы и заплатить». Но, видать, старые привычки знать о себе дали. Вещицу в подарок взяла. Не себе. — Так ты все еще в ледяной избе живешь? — удивился волк. — Да. — Тогда ясно. Разговор опять оборвался. Насупившийся волк глядел на лесу, та продолжала вертеть в руках чашу, А Варвара переводила взгляд с одного первозверя на другого, не понимая, чего ждать. Будет драка или нет? Волк, похоже, лисы опасался. Судя по всему, лукавая воровка была противником сильным. Раз так, надо быть готовой ко всему. И ведь Эня тут поможет. В своих силах Варя не сомневалась, но недооценивать рыжую не стоило. — Ладно, держи, — Лизавета кинула чашу варе. Уже настроившаяся на бой Варвара с трудом поймала негаданную добычу. Алиса невозмутимо закрыла крышку короба, скрепив ее ремешками. — Ничего, — приговаривала она, — другой подарочек присмотрю. — Только не воруй, — буркнул волк. «Ой, помолчи, Кузьма!» — поморщилась Лизавета. «От твоих норовоучений тошнит, честное слово!» Волк молча отвернулся. Лиса так и осталась стоять, не поднимая глаз, да и дыхание у нее слегка перехватило. Видать, при всем нарочитом пренебрежении к сородичу, его норовоучения лису все же зацепили. Так что совесть она не всю прогуляла. И то хорошо. — Я вообще в город не затем шла. Теперь рыжая будто оправдывалась. — Случайно мимо лавки этой треклятой проходила. Волжбу учуяла, вот и заглянула. — Хм, не затем, так зачем? — фыркнул волк, перебивая. — Ты людей всегда сторонилась. В глухомане своей сидячей. За каким таким делом в Велигор наведалась? Да так. Пусть лица у первозверей как маски. Читать их настроение у Вари получалось все лучше и лучше. Или, по крайней мере, ей так казалось. Сейчас Лизавета определенно наладилась врать. Чуть помешкала с ответом, косой взгляд бросила. На губах кривая ухмылочка заиграла. Но врать воровка умела куда лучше волка не отнять. За зайчатиной сметаной приходила запастись. Легко и беззаботно объявила лиса, кивая на короб и кувшины. В нашей глухомании, как ты ее называешь, сметаны не добыть. А тут есть местечко одно. Там сметанку готовят, объеденье. «Веселый аберин», — подсказал волк. «Чуть след там не потерял. Думал, ты внутри. Долгонько ты там гостевала». «Долгонько, да», — согласилась Лизавета. «Токма» — это после лавки было. угрюмо уточнил Серый, сложив руки на груди и задрав подбородок. «Не дать не взять дознаватель». Да только Лизавете допросы явно докучали. Бледное лицо скривилось в недовольной гримасе. Воровка гордо тряхнула волосами и аж ножкой топнула. «Отстань, Кузьма! Надоел ты мне!» От дозорной площади каберин ушла той улочкой, где лавка стоит. Вот и заглянула по дороге. «Глаза у тебя на месте? Вот сметана!» «А в коробе зайчатина, чуешь ведь?» «Так чего пристал?» Снова повисла гнетущая тишина. «Подерутся?» «А я думала, вы, лисы, колобков любите», — брякнула Варя, думая шуткой снять словно бы повисшее в воздухе напряжение. И ошиблась. Волосы лисы встали дыбом и взлохматились, а сама она зашипела, будто змея, и сжала кулаки. Она даже шагнула к Варе, словно собиралась ударить, но волк вновь резко заступил ей дорогу. «Не шипи!» Тихо прорычал он, предупреждающе поднимая руку. «Откуда вы ей знать?» «А что я такого сказала?» Не ожидавшая такой вспышки ярости, Варя растерянно заморгала. Сказку про Клопка все же знают, не сказку, а быль. И не знают о Врут. Огрызнулась Елизавета буравя Варвару злым взглядом. Всё вы люди перевираете, как вам хочется, мелкие приставучие, тупые невежды с короткой памятью. Одни беды от вас. А ярость-то у неё, в самом делешная, ненапускная. Даже на лице маски отражается. Ох, не любит Лизавета людей. Понять бы, за что. — Не обращай внимания, — произнес, как будто даже смущённо Кузьма. — Она на ровном месте вскипает, что ведьминский отвар только не со зла, а от обиды. — Сам ты от обиды! — возмутилась Лиса. — Тебя эти росказни что, не злят? И века не прошло, а они байки нелепые травят. Еще через сто лет что придумают? А через двести? И вовсе ведь позабудут. Решат, что нас и не было никогда. Волк издал какой-то странный звук. То ли вздох, то ли глухое, тихое рычание. И тут Варя решилась. — Не сильно ты, человечий род, жалуешь, Лизавета. Сказала спокойно, но при этом внутренне собравшись, готовая ко всему, но заговорил Серый. «У нее есть причины», — попытался он оправдать Лису. «Уж поверь». «Хм, кто бы говорил?» Лизавета фыркнула, точь-в-точь, точь, как недавно Кузьма. «Мы все от людей сполна лихо отхватили, и ты тоже. Только я на своих ошибках учусь». А ты нет, ахлуша, ахлуша, бранная, косматый. Я от тебя больше зла видел, чем от людей, — отрезал волк. Тоже мне сравнил. Я-то шутя, а эти... Хвоста чуть не лишился. Ох, ну ты вспомнил. Не лишился ведь. Хвоста? Совсем уж растерялась Варя. «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали», — усмехнулась острая на язык Лизавета. «Давай, Кузя, расскажи. Увидишь. Потом по Руси новая сказка пойдет. Как коварная лиса у дурня волка хвост оторвала». Волк промолчал, а Варя, снова не удержавшись, заметила. «Забавно. Людей ты не любишь, а глянь. Сама-то вон, в человечьем обличье расхаживаешь. Посреди человечьего города, человечьем трактире, приготовленной человеком, сметанкой запасаешься. Лиса склонила голову, глаза ее впились в варю, и лицо вновь стало безучастной маской. Теперь настроение рыжий не разобрать, как не пытайся. Что это? То ли гнев, то ли милость? Любопытство? Жалость? Не понять. Нападать вроде не собирается, и на том спасибо. — Все так, — на удивление спокойно отвечала Лизавета. — От вас, людей, тоже пользы имеется. А что в человека обернулось, так это способ в живых остаться, не более. Она подняла и покрутила ладони, рассматривая их, будто в первый раз, и даже с брезгливостью. Кузьмата промолчит, а я не стану. Думаешь, приятно нам вот так ходить? Нас белобог не такими создавал. Ну слава ему, даровал способность к обороту. Иначе уже никого бы из первозверей не осталось. Так никого почитай и не осталось. Тихо буркнул волк. И не люди в том виноваты. Это как посмотреть. — возразила лиса, забирая роскошные рыжие волосы под платок. — Ладно, заболталась я с вами, пора мне. За чашу расписную звеняйте не со зла. Собравшись, Лизавета закинула за спину свой короб с кувшинами. Варю она на прощание не удостоила и взглядом, но, проходя мимо волка, хмыкнула. — — Рада была повидаться, Егорыч. — Не болей, Патрикевна. Без улыбки бросил волк вслед легко зашагавшей в сторону леса красотки. Лиса уже скрылась за валунами, а Варя с Кузьмой так и стояли на месте, не зная, о чем говорить. — Надо же! — наконец нарушил тишину Серый. — Думал, драка будет. «Подобрела, Лизавета!» «Ничего себе!» — не удержалась Варвара, сворачивая кассу витенью и вешая на пояс. «Это ты называешь подобрела?» «Эх, знала бы ты ее раньше! Безобразница была, каких свет не видывал! Она ведь от природы хитра! Воровала все, что плохо лежит! Дралась!» Обижала всех подряд, сквернословила. Житья от нее не было. Ни людям, ни лесожителям, никому. Как говорят, палец в рот не клади, По локоть руку отымет. А теперь ишь... Помягчала нравом. Ворованная вернула без боя. Видать, сегодня оступилась и просто. Хорошо, что мы стражу не позвали. У Варвары сложилось собственное мнение, но вслух его высказывать было рано. — А как вы познакомились? Расскажешь? — решила сменить тему девушка. Серый встрепенулся, будто от дрема очнулся, и, бросив на Варю хмурый взгляд, буркнул. — Не сейчас. Пойдем уже к Ша. Дело-то сделано. — Только давай через главные ворота. а не понад пропастью, ладно?» Спорить Кузьма не стал. До лавки шибарши было не близко, считая весь город обходить, и Варвара своего не упустила. За воротами принялась пытать расспрашивать волка про Лизавету Патрикеевну. Серый поначалу лишь ворчал в ответ что-то маловразумительное. «Ну скажи!» — настаивала Варвара. «Да долго рассказывать!» — Ну так и лавка не близко. Сам знаешь, беседа дорогу красит. — Не знаю. Я когда в дороге не разговариваю. Отвлекает. — Ну ты же сейчас не волк, а человек. Ну, пожалуйста, расскажи. Страсть же как интересно. Неохота. — Ну, серый, ну, пожалуйста. А почему она тебя Кузьмой называла? Под таким напором и бревно бы сдалось. а серый бревном отнюдь не был. «Мы в человечьем обличье называемся людскими именами», нехотя объяснил он. «Я вот Кузьма, она Лизавета». «А когда в облике зверей? Просто волк и лиса?» «Бывает, по отчеству еще величают. Ее потрекевной меня Егорычем. Патрикей — отец ее». Известный лис был. Они с моим отцом очень дружили. Да, у насекся. Да чего? Волк вздрогнул. Говорю же долго сказывать. Сложно. А я говорю, дорогу скрасим за беседой. Ну давай. Что там было? Волк застонал, да так искренне, что Варвара испугалась, уж не перегнула ли она палку. Вдруг своими расспросами она его допекла, и он возьмет, да избежит от любопытной Варвары. Но нет, терпение волку Кузьме было не занимать. «Не знаю, с чего начать», — наконец произнес он, смирившись с неизбежным. «Не знаю, что ты знаешь, а что нет». «Ну, то, что вы заветой Лизаветой первозверие, то понятно». — А кто мы такие? Тебя учили? — Так, рассказывали немного, — пожала плечами Варвара. Няня на ночь всякими историями подчевала, да еще в книгах и свитках я про вас читала. Мол, как у нас были первые люди, так и среди зверей были первые звери, считались созданиями леса. И жили все первые душа в душу, пока не проникла в белосветье тьма. Тогда все друг с другом перессорились, войны начались, черная волжба Все так? — волк кивнул. — Не совсем, но близко. Со временем становилось все хужее и хужее. Люди мельчали, звери мельчали. Зло на зверей так сильно повлияло, что многие и вовсе разум потеряли, стали бессловесными, дикими. Все это, конечно, не сразу случилось. Многие века прошли снисхождение тьмы. А вы с почему не измельчали и немыми не стали? Потому что родители наши сильны были. Сохранили белобогову искру в душе. Вот и могли противиться злу. Заветы предков не только людям помнить положено, но и нам. поступать по совести, на выручку другим приходить, если надо, добрыми быть. Варя покосилась на спутника, раздумывая, задавать ли следующий вопрос. Волк разоткровенничился. Так может, не обидится. Людей-то лиса точно не жалует, решилась Варя. Хоть убей, не показалась она мне доброй. Говорил уже. — У нее причины имеются, — скривился волк. — Я и сам, признаться, порой с пути сбиваюсь. Но уж в таком мире мы теперь живем. Сложным. Выживаем. Мимо прогромыхала повозка, и Варя, уступая ей дорогу, остановилась, задумчиво хмурясь. — А почему она вспылила, когда я про колобка вспомнила? Ты ведь знаешь причину, встрял же, защитил. так что рассказывай. Потом, отрезал Волк. Сейчас желанию нету никакого, и так настроение в дребезги. Ну хорошо, смирилась Варвара. Только не куксись. Дела добрые мы сделали, шибаршину чашу нашли, да ещё и лесу твою стражу не сдали, так что всё хорошо. Ты уж прости, что докучаю. Мне в самом деле хочется про вас узнать побольше. Надо же, первозвери. Кому расскажешь, не поверит. Кузьма Егорыч только буркнул что-то в ответ. Похоже, расспросы в самом деле его утомили. Ничего, пусть отдохнет, завтра снова допросим. А пока помолчим, благо идти уже осталось недолго.